Я спросил, где живёт граф Полан. Я отправился к нему в полную уверенности, что он не позволит мне остановиться нигде, кроме как у него. Но что тпись сделан был без хозяина. В палатах оказался только привратник, сообщивший мне, что его господин выехал на каноне в замок Леева, так как оттуда пришло известие об опасной болезни Серафины.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 чтоб хлопотать при дворе о пенсии, которую он, по его мнению, вполне заслужил.